Два-три следующие посещения Бьюмонта начинались довольно холодным приемом со стороны Катерины Васильевны. Она стала действительно несколько не доверять этому малознакомому человеку, высказывавшему загадочное желание разузнавать о семействе, с которым, по словам, он не был знаком, и однако ж опасался познакомиться по какой-то неуверенности, что знакомство с ним будет Приятно этому семейству. Но и в эти первые посещения, если катерина Васильевна недоверчиво встречала его, то скоро вовлеклась в живой разговор с ним. В прежней ее жизни до знакомства с ним и с кирсановым ей не встречались такие люди. Он так сочувствовал всему, что ее интересовало, он так хорошо понимал ее, даже с любимыми подругами. Впрочем, у ней особенно и была только одна подруга, Полина, которая уж давно переселилась в Москву, вышедшая замуж за московского фабриканта. Даже с Полиной она не говорила так легко, как с ним. И он, он сначала приезжал, очевидно, не для нее, а для того, чтобы узнать через нее о Кирсановой. Но с самого же начала знакомства, с той минуты, как заговорили они о скуке и о средствах избегать скуки, видно было, что он уважает ее, симпатизирует ей. При втором свидании он был очень привлечен к ней ее восторгом от того, что она нашла себе дело. Теперь с каждым новым свиданием его расположение к ней было все виднее для нее. Очень скоро между ними установилась самая простая и теплая приязнь. И через неделю Катерина Васильевна уже рассказывала ему о Кирсановых. Она была уверена, что у этого человека не может быть никакой неблагородной мысли. Правда и то, что когда она заговорила о Кирсановых, он остановил ее. — Зачем так скоро? Вы слишком мало меня знаете. — Нет, достаточно, господин Бьюмонт я вижу что если вы не хотели объяснить мне того что мне казалось странно в вашем желании, то вероятно вы не имели права говорить мало ли бывает тайн, а он сказал у меня вы видите уж нет прежнего нетерпения знать то что мне хочется знать о них одушевление катерины васильевны продолжалось не ослабевая а только переходя в постоянное, уже обычное настроение духа, бодрое и живое, светлое. И сколько ей казалось, именно это одушевление всего больше привлекало к ней Бьюмонта. А он уж очень много думал о ней. Это было слишком видно. Послушав два-три раза ее рассказы о Кирсановых, он в четвертый раз уже сказал. Я теперь знаю все, что мне было нужно знать. Благодарю вас. Да что ж вы знаете. Я вам только еще и говорила, что они очень любят друг друга и совершенно счастливы своими отношениями. Больше мне и не нужно было ничего знать. Впрочем, это я всегда знал сам. И разговор перешел к чему-то другому. Конечно, первая мысль Катерины Васильевны была тогда при первом его вопросе о кирсановой что он влюблен в веру павну но теперь было слишком видно что этого вовсе нет сколько теперь знала его катерина васильевна она даже думала что бьюмонт и не способен быть влюбленным любить он может это так но если теперь он любит кого нибудь то меня думала катерина васильевна а впрочем Любили ли они друг друга? Начать хотя с нее. Был один случай, в котором выказалась с ее стороны заботливость о Бьюмонте. Но как же и кончился этот случай? Вовсе не так, как следовало бы ожидать поначалу. Бьюмонт заезжал к Полозовым решительно каждый день. Иногда надолго, иногда ненадолго. Но все-таки каждый день. На этом-то и была основана уверенность Полозова, что он хочет сватать Катерину Васильевну. Других оснований для такой надежды не было. Но вот однажды прошел вечер, Бьюмонта нет. — Вы не знаете, папа, что с ним? — Не слышал. Вероятно, ничего. Некогда было только. Прошел и этот вечер. бьюмонт опять не приезжал. На третье утро Катерина Васильевна собралась куда-то ехать. — Куда ты, Катя? — Так, папа, по своим делам. Она поехала к бьюмонту Он сидел в пальто с широкими рукавами и читал. Поднял глаза от книги, когда отворилась дверь. — Катерина Васильевна, это вы? — Очень рад и благодарен вам. Тем самым тоном, каким бы встретил ее отца. Впрочем, нет, гораздо приветливее. — Что с вами, господин бьюмонт Что вы так давно не были? Вы заставили меня тревожиться за вас и, кроме того, заставили соскучиться. — Ничего особенного, Катерина Васильевна, как видите. — Здоров. — Да вы не выкушаете чаю? Видите, я пью. — Пожалуй. — Да что же вы столько дней не были? — пётр дай стакан. Вы видите, что здоров, следовательно, пустяки. Вот что. Был на заводе с мистером Лотером. Да, объясняя ему что-то, не остерегся. Положил руку на винт, а он повернулся и оцарапал руку сквозь рукав И нельзя было ни третьего дня, ни вчера надеть сюртука. Покажите, иначе я буду тревожиться, что это не царапина, а большое повреждение. Да какое ж большое! Входит Петр со стаканом для Катерины Васильевны, когда я владею обеими руками. А впрочем, извольте. Отодвигает рука в до долокте. Петр, выбросьте из этой пепельницы и дайте сигарочницу. Она в кабинете на столе. Видите, пустяки. Кроме английского пластыря ничего не понадобилось. Да, ну, все-таки есть опухоль и краснота. Вчера было гораздо больше, а к завтраму ничего не будет. Петр, высыпав пепел и подав сигарочницу, уходит. Не хотел являться перед вами раненым героем. Да написали бы, как же можно? Да ведь я тогда думал, что надену сюртук на другой день, то есть третьего дня. А третьего дня думал, что надену вчера. Вчера что ныне думал не стоит тревожить вас да а больше встревожили это нехорошо господин бьюмонтд а когда вы кончите дело с этой покупкой да вероятно на днях Ну, все знаете проволочка не от нас мистером лотером а от самого общества а что вы читали новый роман таккерея при таком таланте и как исписался От того, что запас мыслей скуден. Я уж читала, действительно, и так далее. Пожалели о падении Таккерея, поговорили полчаса о других вещах в том же роде. Однако мне пора к Вере Павловне. Да когда же вы с ними познакомитесь? Очень хорошие люди. А вот как-нибудь соберусь, попрошу вас... Очень вам благодарен, что навестили меня. А это ваша лошадь? Да, это моя. То-то ваш батюшка иногда на ней не ездит. А порядочная лошадь? Кажется, я не знаю в них толку. Хорошая лошадь, сударь. Рублей триста пятьдесят стоит, сказал кучер. А сколько лет? Шесть лет, сударь. Поедем, Захар. Я уселась. — До свидания, господин Бьюмонд. — Ныне приедете? — Едва ли. — Нет, завтра, наверное. Так ли делается, такие ли бывают посещения влюбленных девушек? Не говоря уже о том, что ничего подобного никогда не позволит себе благовоспитанная девушка. Но если позволит, то уж, конечно, выйдет из этого совсем не то. Если противен нравственности поступок, сделанный Катериной Васильевной, то еще противнее всяким общепринятым понятиям об отношениях между мужчинами и девушками содержание, так сказать, этого безнравственного поступка. неясно ли, что Катерина Васильевна и Бьюмонт были не люди, а рыбы, и если люди, то с рыбьей кровью? Совершенно соответствовало этому свиданию и то как она вообще обращалась с ним в видея его у себя устала говорить господин бьюмонт говорила она когда он долго засиживался оставайтесь с папа а я уйду к себе и уходила он иногда отвечал на это посидите еще с четверть часа катерина васильевна пожалуй Отвечала она в таких случаях, а чаще он отвечал, так до свидания, Катерина Васильевна. Что это за люди такие, желал бы я знать, и желал бы я знать, не просто ли они хорошие люди, к которым никто не мешает видеться, когда и сколько им угодно, которым никто не мешает повенчаться, как только им вздумается, и которым поэтому не из-за чего бесноваться. Но все-таки меня смущает их холодное обращение между собой, и не столько за них я стыжусь, сколько за себя. Неужели судьба моя как романиста состоит в том, чтобы компрометировать перед благовоспитанными людьми всех моих героинь и героев? Одни из них едят и пьют, другие не бесятся без причины, какие неинтересные люди. А между тем, по убеждению старика Полозова, дело шло к свадьбе. При таком обращении предполагаемой невесты с предполагаемым женихом шло к свадьбе. И неужели он не слышал разговоров? Правда, не же вертелись у него перед глазами дочь с предполагаемым женихом. Чаще, чем в одной комнате с ним... Они сидели или ходили в другой комнате или других комнатах, но от этого не было никакой разницы в их разговорах. Эти разговоры могли бы в ком угодно, из тонких знатоков человеческого сердца, такого, какого не бывает у людей на самом деле, отнять всякую надежду увидеть Катерину Васильевну и Бьюманта повенчавшимися. Не то, чтобы они вовсе не говорили между собой о чувствах. Нет, говорили, как и обо всем на свете. Но мало. И это бы еще ничего, что очень мало. Но главное, что говорили и каким тоном. Тон был возмутителен своим спокойствием. А содержание ужасно своей крайней несообразностью ни с чем на свете. Вот, например... Это было через неделю после визита, за который очень благодарил Бьюмонт Катерину Васильевну. Месяца через два после начала их знакомства. Продажа завода была покончена. Мистер Лоттер собирался уехать на другой день и уехал. Не ждите, что он произведет какую-нибудь катастрофу. Он, как следует негацианту, сделал коммерческую операцию, Объявил Бьюмонту, что фирма назначает его управляющим завода с жалованием в тысячу фунтов, чего и следовало ожидать, и больше ничего. Какая же ему надобность вмешиваться во что-нибудь, кроме коммерции? Сами рассудите. Акционеры, в том числе и Полозов, завтра же должны были получить и получили... Опять не ждите никакой катастрофы. Фирма Ходжсона, Лоттера и компания очень солидная. Половину денег наличными, а другую половину векселями на трехмесячный срок. Полозов в удовольствии от этого сидел за столом в гостиной и пересматривал денежные бумаги. Отчасти слушал и разговор дочери с Бьюмонтом, когда они проходили через гостиную. Они ходили вдоль через все четыре комнаты квартиры, бывшие на улице «Если женщина, девушка затруднена предрассудками, — говорил Бьюмонд, не делая уже никаких ни англицизмов, ни американизмов, то и мужчина, я говорю о порядочном человеке, подвергается от этого большим неудобствам. Скажите, как жениться на девушке?» которая не испытала простых житейских отношений в смысле отношений, которые возникнут от ее согласия на предложение. Она не может судить, будет ли ей нравиться будничная жизнь с человеком такого характера, как ее жених. Но если господин Бьюмонд и ее отношения к этому человеку и до его предложения имели будничный характер, Это все-таки представляет ей и ему некоторую гарантию, что они останутся довольны друг другом. Некоторую – да, но все-таки было бы гораздо вернее, если бы испытание было полнее и многостороннее. Она все-таки не знает по опыту характера отношений, в которые вступает. От этого свадьба для нее все-таки страшный риск. Так для нее. Но от этого и для порядочного человека, за которого она выходит тоже. Он вообще может судить, будет ли он доволен. Он близко знает женщин разного характера. Он испытал, какой характер лучше для него. А она нет. Но она могла наблюдать жизнь и характеры в своем семействе, в знакомых семействах. Она могла много думать. Все это прекрасно, но недостаточно. Ничто не может заменить личного опыта. — Вы хотите, чтобы замуж выходили только вдовы? — смеясь, — сказала Екатерина Васильевна. — Вы выразились очень удачно. Только вдовы. Девушкам должно быть запрещено выходить замуж. — Это правда, — серьезно сказала Екатерина Васильевна. Полозову сначала было дико слышать такие разговоры или доли разговоров, выпадавшие на его слух. Но теперь он уже попривык и думал. Ну что ж, я сам человек без предрассудков. Я занялся торговлей, женился на купчихе. На другой день эта часть разговора, ведь это был лишь небольшой эпизод в разговоре, шедшем в общем, вовсе не о том а обо всяких других предметах. Эта часть вчерашнего разговора продолжалась таким образом. Вы рассказывали мне историю вашей любви к Соловцову. Ну, что это такое? Это было «Сядем, если для вас все равно, я устала ходить». Хорошо. Ребяческое чувство, которое не дает никакой гарантии. Это годится для того, чтобы шутить, вспоминая и грустить, если хотите, потому что здесь есть очень прискорбная сторона. Вы спаслись только благодаря особенному, редкому случаю, что дело попало в руки такого человека, как Александр. Кто? Матвеич Кирсанов, дополнил он, будто не останавливался на одном имени Александр. Без Кирсанова вы погибли бы от чехотки или от негодяя. Можно было вывести из этого основательные мысли о вреде положений, которые занимали вы в обществе. Вы их и вывели. Все это прекрасно. Но все это только сделало вас более рассудительным и хорошим человеком. А еще... Нисколько не дало вам опытности в развлечении того, какого характера муж годится для вас. Не негодяй, а честный человек. Вот только что могли вы узнать. Прекрасно. Но разве всякая порядочная женщина может остаться довольна, какого бы характера ни был выбранный ею человек, лишь бы был только честный? Нужно более точное знание характеров и отношений, то есть нужна совершенно другая опытность. Мы вчера решили, что, по вашему выражению, замуж должны выходить только вдовы. Какая же вы вдова? Все это было говорено Бьюмантом с каким-то неудовольствием, а последние слова отзывались прямо досадою. «Это правда» сказала несколько унылая екатерина Васильевна, но все-таки я не могла же обманывать. И не сумели бы, потому что нельзя подделаться под опытность, когда не имеешь ее. Вы все говорите о недостаточности средств у вас, девушек, делать основательный выбор. Вообще это совершенная правда. Но бывают исключительные случаи, когда для основательности выбора И не нужно такой опытности. Если девушка не так молода, она уже может хорошо знать свой характер. Например, я свой характер знаю, и видно, что он уж очень не изменится. Мне 22 года. Я знаю, что нужно для моего счастья: жить спокойно, чтобы мне не мешали жить тихо, больше ничего. Это правда, это видно. И будто так трудно видеть? Есть или нет необходимые для этого черты в характере того или другого человека? Это видно из нескольких разговоров. Это правда. Но вы сами сказали, что это исключительный случай. Правило не то. Конечно, правило не то. Но, господин Бьюмонд, при условиях нашей жизни, при наших понятиях и нравах, нельзя желать для девушки того знания будничных отношений, о которых мы говорим, что без него в большей части случаев девушка рискует сделать неосновательный выбор. Ее положение безвыходно при нынешних условиях. При них пусть она будет входить в какие угодно отношения, это тоже почти ни в коем случае не может дать ей опытности. Пользы от этого ждать нельзя, а опасность огромна. Девушка легко может в самом деле унизиться, научиться дурному обману. Ведь она должна будет обманывать родных и общество, скрываться от них, а от этого недалек переход от обманов действительно ранивших её характер. Очень возможно даже то, что она в самом деле станет слишком легко смотреть на жизнь. А если этого не будет, Если она останется хороша, то ее сердце будет разбито. А между тем она все-таки почти ничего не выиграет в будничной опытности, потому что эти отношения, такие опасные для ее характера или такие мучительные для ее сердца, все-таки эффектные, праздничные, а не будничные. Вы видите, что этого никак нельзя советовать при нашей жизни. Конечно, Катерина Васильевна, но именно потому и дурна наша жизнь. Разумеется, мы в этом согласны. Что это такое? Не говоря уже о том, что это черт знает, что такое, со стороны общих понятий, но какой смысл это имело в личных отношениях? Мужчина говорит, я сомневаюсь, будете ли вы хорошей женою мне. А девушка отвечает, «Нет, пожалуйста, сделайте мне предложение». Удивительная наглость. Или, может быть, это не то? Может быть, мужчина говорит о том, что я с вами буду счастлив? Нечего мне рассуждать, но будьте осторожны, даже выбирая меня. Вы выбрали, но я прошу вас, думайте, думайте еще. Это дело слишком важное. Даже и мне, хоть я вас очень люблю, не доверяйтесь без очень строгого и внимательного разбора. И, может быть, девушка отвечает, друг мой, я вижу, что вы думаете не о себе, а обо мне. Ваша правда, мы жалкие, нас обманывают, нас водят завязанными глазами, чтобы мы обманывались. Но за меня вы не бойтесь». Меня вы не обманываете. Мое счастье верно. Как вы спокойны за себя, так и я за себя. «Я одному удивляюсь», — продолжал Бьюмонт на следующий день. Они опять ходили вдоль по комнатам, из которых в одной сидел Полоза. «Я одному удивляюсь, что при таких условиях еще бывают счастливые браки». Вы говорите таким тоном. «Будто досадуете на то, что бывают счастливые браки», — смеясь отвечала Екатерина Васильевна. Она теперь, как заметно, часто смеется таким тихим, но веселым смехом. А в самом деле они могут наводить на грустные мысли, вот какие. Если при таких ничтожных средствах судить о своих потребностях и о характерах мужчин, девушки все-таки довольно часто умеют делать удачный выбор о какую же светлость и здравость женского ума показывает это каким верным сильным проницательным умом одарена женщина от природы и этот ум остается без пользы для общества оно отвергает его оно подавляет его оно задушает его а история человечества пошла бы в десять раз быстрее если бы этот ум не был опровергаем и убиваем, а действовал бы. Вы панигиристы женщин, господин Бьюмонд. Нельзя ли объяснять это проще случаем? Случай? Сколько хотите случаев, объясняйте случаем. Но когда случаи многочисленны, вы знаете, кроме случайности, которая производит часть их, должна быть и какая-нибудь общая причина, от которой происходит другая часть. Здесь нельзя предположить никакой другой общей причины, кроме моего объяснения. Здравость выбора от силы и проницательности ума. Вы решительно мистерис Битчерстоу по женскому вопросу, господин Бьюмонд. Та доказывает, что негры – самая даровитая из всех племен что они выше белой расы по умственным способностям. Вы шутите, а я вовсе нет. Вы, кажется, сердитесь на меня за то, что я не преклоняюсь перед женщиной, но примите в извинение, хотя трудность стать на колени перед самой собой. Вы шутите, а я серьезно досадую. Но не на меня же. Я нисколько не виновата в том, что... Женщины и девушки не могут делать того, что нужно, по вашему мнению. Впрочем, если хотите, я скажу вам свое серьезное мнение. Только не о женском вопросе. Я не хочу быть судьею в своем деле, а, собственно, о вас, господин Бьюмонт. Вы человек очень сдержанного характера, и вы горячитесь, когда говорите об этом. Что из этого следует? То, что у вас должны быть какие-нибудь личные отношения к этому вопросу. Вероятно, вы пострадали от какой-нибудь ошибки в выборе, сделанной девушкой как вы называете, неопытную. Может быть, я, может быть, кто-нибудь другой, близкий ко мне. Однако подумайте, Катерина Васильевна, а что я скажу, когда получу от вас ответ? я через три дня попрошу у вас ответ. На вопрос, который не был предложен. Но разве я так мало знаю вас, чтобы мне нужно было думать три дня? Катерина Васильевна остановилась, положила руку на шею бьюмонту нагнула его голову к себе и поцеловала его в лоб. По всем бывшим примерам, и даже по требованию самой вежливости, Бьюманту следовало бы обнять ее и поцеловать уже в губы, но он не сделал этого, а только пожал ее руку, спускавшуюся с его головы. — Так, Катерина Васильевна, но все-таки подумайте. И они опять пошли. — Но кто же вам сказал, Чарли? — что я не думала об этом гораздо больше трех дней, — отвечала она, не выпуская его руки. — Так, конечно, я это видел, но все-таки. Я вам скажу теперь. Это уже секрет. Пойдем в ту комнату и сядем там, чтобы он не слышал.